Несмотря на мировое владычество римлян, изучение природы осталось у них на очень низкой ступени развития. Собственно говоря, их интересовал человек, поскольку из него можно было извлечь что-нибудь насилием или убеждением. Ради последнего все их занятия были рассчитаны на достижение ораторских целей. Вообще же, они пользовались предметами природы только для необходимого или вызываемого прихотью употребления, предлагая для этого то искусство, какое им удалось достигнуть. Промежуточная эпоха. Пробел. Ранее географы, изготовляя карту Африки, имели привычку рисовать там, где отсутствовали горы, реки, города, какого-нибудь льва или иное чудовище пустыни, за что их нисколько не порицали. Нам поэтому тоже не поставят, я думаю, в упрек, если в великий пробел где покидает нас радующая, живая, прогрессирующая наука, мы вставим несколько замечаний, на которые впредь сможем сослаться. Культивирование знаний на основе внутреннего влечения, ради самого дела, чистый интерес к предмету, представляют, конечно, всегда самый лучший и надежный путь к цели. И однако, начиная с самых ранних времен, проникновение людей в предметы природы менее стимулировалось этими мотивами, чем ближайшей потребностью, случаем, который могла использовать внимательность и различного рода приспособлениями для определенных целей. Существует два момента всемирной истории, которые то следуют друг за другом, то выступают одновременно в жизни личности и народов, частью порознь, частью переплетаясь друг с другом. Первый – это тот, когда индивиды свободно развиваются друг подле друга. Это – Эпоха становления, мира, питания, искусств, наук, душевности, разума. Все действует здесь внутрь и в лучшие времена стремится к счастливому домашнему строительству, но в конце концов это состояние разрешается партийностью и анархией. Вторая эпоха эпоха использования, добывания, потребления, техники, знания, рассудка. Действия направлены наружу. В своем прекраснейшем и высшем выражении эта эпоха дает досуг и наслаждение на известных условиях. Но такое состояние легко вырождается в эгоизм и тиранию. Причем тирана вовсе не нужно представлять себе в виде единичного лица. Бывает тирания масс, в высшей степени насильственная и неудержимая. Содержание без метода ведет к фантазерству. Метод без содержания – к пустому умствованию. материи без формы – к обременительному знанию. Форма без материи – к пустым химерам. Эпохи естествознания вообще и учения о цветах в особенности обнаружат нам различного рода колебания. Мы увидим, как нагроможденное в нем прошлое становится в высшей степени тягостным для человеческого духа, когда новое, современное начинает, в свою очередь, властно внедряться в него, как он в силу смущения, по инстинкту, даже из принципа, выбрасывает старые сокровища, как он воображает, будто предметом нового опыта можно завладеть путем одного только опыта, и как вскоре снова бывает вынуждены призвать на помощь рефлексию и метод, гипотезу и теорию, как вследствие этого снова впадают в хаос, противоречия и изменчивость мнений, а рано или поздно из воображаемой свободы снова переходит под скипетр навязанного авторитета. Роджер Бэкон 1216-1294 Созданная в Британии римским владычеством культура, а также и та, которая была введена туда христианством, слишком скоро заглохла, уничтоженная натиском диких соседей-островитян и пиратских шаек. По восстановлению спокойствия, хотя и часто нарушаемого, религия оправилась и стала оказывать значительное и весьма благодетельное влияние. Превосходные люди стали апостолами своей Родины и даже чужих стран. Основывались монастыри, строились школы, и все роды культурных начинаний, казалось, бежали в эту отрезанную от материка страну, чтобы там сохраняться и развиваться. Роджер Бэкон родился в эпоху, которую мы назвали эпохой становления, свободного развития индивидов, эпоху, самую счастливую для такого ума. Подлинный год его рождения неизвестен, но «Великая хартия вольностей» была уже подписана, 1215 когда он появился на свет. Это великая грамота вольностей, которая путем добавлений последующих времен стала истинной основой английской национальной свободы. Хотя Роджер был только монахом и держался в пределах своего монастыря, но влияние такой эпохи проникает сквозь все стены, и именно этим национальным движением обязан он, вне сомнения, тем, что ум его смог возвыситься над мрачными предрассудками времени и предвосхитить будущее. Он обладал от природы характером, который руководится известными правилами, который и для себя, и для других хочет, ищет и находит надежное. Его сочинение свидетельствует о необыкновенном спокойствии, рассудительности и ясности. Он ценит авторитет, но видит все спутанное и колеблющееся в традиции. Он убежден в возможности постичь чувственное и сверхчувственное, мирское и божественное. Прежде всего, он умеет должным образом ценить показания чувств. Однако он сознает, что от человека только чувственного – Природа многое скрывает. Он желает поэтому проникнуть глубже и замечает, что силы и средства для этого он должен искать в собственном духе. Здесь его детский ум наталкивается на математику, как на простое, врожденное, из него самого проистекающее орудие, за которое он тем охотнее хватается, что все самобытное уже давно было в пренебрежении, а передаваемое по традиции причудливым образом нагромождалось одно на другое, и тем до известной степени само в себе разрушалось. Это орудие он пускает вход ход против природы и против своих предшественников и, удовлетворенный полученными результатами, утверждает, что математика дает нам ключ, с помощью которого мы можем проникнуть во все тайны науки. Но если это средство оказало ему нужные услуги в применении ко всему измеримому, то его тонкое чутье скоро обнаруживает, что есть области, где его недостаточно. Бекон ясно высказывает, что в этих случаях математикой нужно пользоваться как особого рода символикой. Но на практике он смешивает реальные услуги, которые она ему оказывает, с символическими. По крайней мере, он так тесно связывает оба вида, что приписывает им одинаковую степень достоверности, несмотря на то, что его символизация иногда сводится просто к игре остроумия. В этом все его достоинства и все недостатки. Бэкон Веруламский, XVI век Наследие Бэкона можно разделить на две части. Первая – историческая, преимущественно отвергающая, скрывающая прежние недостатки, указывающая на пробелы, порицающая образ действия предшественников. Вторую мы назвали бы поучающей, дидактично-догматической, обнадеживающий, зовущий и побуждающий к новым делам. Обе части обладают для нас приятной и неприятной стороной. В исторической нас радует понимание того, что было раньше, особенно большая ясность, с которой излагаются задержки и регресс науки, радует скрытие тех предрассудков, которые мешают человеку в целом и частностях идти вперед. Зато чрезвычайно отталкивает нечувствительность к заслугам предшественников к значению древности. Можно ли спокойно слушать, когда сочинения Аристотеля и Платона он сравнивает с легкими дощечками, которые именно потому, что материал их не является доброкачественной, полновесной массой, и могли доплыть до нас, поддерживаемые потоком времени. Во второй части отталкивают его требования, которые только распространяются в ширину. Его метод, который неконструктивен, не замыкается сам в себе, даже не намечает никакой цели, а побуждает к разъединению. Зато чрезвычайно симпатично то, что он постоянно стимулирует, толкает и обнадеживает. Положительные стороны создали ему славу. Да и кто не любит расписывать недостатки прошедших времен? Кто не полагается на самого себя, кто не надеется на грядущие поколения? Отталкивающие же стороны, хотя и замечаются более проницательными, но как и следует, щадятся и извиняются. Опираясь на это соображение, мы позволяем себе решить ту загадку, что Бэкон мог вызвать столько разговоров о себе, не оказывая никакого действия или оказывая действие скорее вредное, чем полезное. Дело в том, что так как метод его, поскольку можно приписать ему таковой, в высшей степени мелочно педантичен, то ни вокруг него, ни вокруг его наследия, не образовалась школы. Вот почему снова могли и должны были выступить выдающиеся люди, которым удалось поднять свой век до более последовательных воззрений на природу и собрать вокруг себя всех жаждущих знания и понимания. Так как Бэкон направлял людей на опыт, то, предоставленные самим себе, они попадали в безграничную, расползающуюся вширь империю. Они испытывали при этом такой страх перед методом, что в беспорядке и хаосе видели ту истинную стихию, в которой только и может процветать знание. Да будет нам позволено повторить сказанное в виде сравнения. Бэкон похож на человека, который отлично видит неправильность, недостаточность, ветхость старого здания и умеет показать это его обитателям. Он советует им покинуть это здание, бросить землю, материал и все принадлежности, поискать другого места и построить на нем новые здания. Он великолепный оратор и диалектик. Он сотрясает несколько стен. Они падают, и жители принуждены частью выселиться. Он указывает новые места, начинают равнять их, и все-таки везде тесно. Он предлагает новые чертежи. Они неясны, не привлекательны. Но особенно много он говорит о новых, незнакомых материалах, И вот весь свет хватается за эту мысль. Масса рассеивается по всем странам света и приносит с собой обратно бесконечное множество единичных предметов, между тем как дома уже новые планы, новые роды деятельности, новые поселения занимают граждан и поглощают их внимание. Со всем тем, и благодаря всему этому, сочинения Бекона остаются великим гладом для потомства особенно когда он станет действовать на нас уже не непосредственно, а исторически, что будет скоро возможно, так как между ним и нами легло уже несколько веков. Нечасто два мнения так резко противостоят друг другу, как здесь мнение Бодли мнению Бекона, и ни к одному из них мы не склонимся всецело. Если последний ведет нас в беспредельную ширь, то первый хочет чересчур ограничить нас. Ведь если, с одной стороны, опыт безграничен, потому что всегда может быть открыто нечто новое, то также безграничны и принципы, которые не должны застывать, терять способность расширения, чтобы суметь охватить многое и даже раствориться, затеряться в высшем воззрении. Надо думать, что Ботли имеет здесь в виду несубъективные аксиомы, которые меньше меняются бегущим вперед временем, но те, которые вытекают из рассмотрения природы и к ней относятся. А нельзя отрицать, что такого рода принципы прежних школ, особенно в связи с религиозными убеждениями, были очень неудобной помехой на пути развития истинных воззрений на природу. Интересно также отметить, что именно казалось особенной помехой такому человеку, как Бекон, который сам получил хорошее образование и был воспитан по старой традиции. Помехой столь важной, что он почувствовал себя вынужденным поступить так разрушительно и, как говорит пословица, с водой выплеснуть и ребенка. Революционные помыслы возбуждаются у отдельных людей больше единичными поводами, чем общим состоянием. Так и в сочинениях Бекона нам встретились некоторые аксиомы, которые он с особенным ожесточением все снова разыскивает и преследует, как, например, учение о конечных причинах в высшей степени ему ненавистные. Впрочем, в образе мышления Бекона есть кое-что, указывающее и на политика. Как раз это требование безграничного опыта, непризнания, даже отрицания заслуг современников, стремление к кипучей деятельности роднят его с теми, кто проводит жизнь, пытаясь воздействовать на значительные массы и обуздывать и использовать их противодействие. Если Бэкон был несправедлив к прошлому, то и относительно настоящего, его вечно стремящийся вперед ум, тоже не допускал спокойной оценки. Назовем здесь только Гильберта, работы которого относительно магнита могли быть и были известны канцлеру Бекону. Сам он с похвалой называет Гильберта в своих сочинениях. Но насколько важны эти предметы, электричество и магнетизм, этого Бэкон, по-видимому, не понял. В широкой плоскости явлений все было для него равноценно. Ибо хотя и сам он все время указывает, что частности надо собирать только для того, чтобы можно было сделать из них выбор, привести их в порядок и, наконец, добраться до общих положений. Все же единичные случаи сохраняют у него слишком большие права. И прежде чем доберешься с помощью индукции, хотя бы и той, какую он превозносит, до упрощения и завершения, Уйдет вся жизнь и иссякнут силы. Кто не может увидеть, что один случай стоит часто тысячи, и всю эту тысячу в себе заключает, кто не в состоянии понять и оценить то, что мы назвали первичным феноменом, тот никогда не сможет подвинуть что-либо вперед, себе и другим на радость и пользу. Стоит присмотреться к вопросам, которые ставит Бекон, и к проектам отдельных исследований. Стоит рассмотреть в этом смысле его трактат о ветрах, и спросить себя, можно ли надеяться достигнуть на этом пути какой-либо цели. Мы считаем также большим заблуждением Бэкона то, что он слишком презирал механические работы ремесленников и фабрикантов. Ремесленники и художники, которые всю жизнь разрабатывают один ограниченный круг, существование которых зависит от удачи того или иного замысла, гораздо скорее дойдут от частного к общему, чем философ на Беконовом пути. От кропания они перейдут к опытам, от опытов к правилу и, что еще важнее, к известному практическому приему, и будут не только говорить, но и делать, и деятельностью создавать возможное. Больше того, они будут вынуждены создавать его, хотя бы и отрицали его, как это было в замечательном случае открытия ахроматических телескопов. Техническим и артистическим замкнутым кругам деятельности. Науки обязаны больше, чем это обыкновенно принимают, часто взирая на этих тружеников лишь как на ремесленников. Но если бы в конце шестнадцатого столетия кто-нибудь заглянул в мастерские красильщиков и живописцев и правдиво и последовательно записал только то, что он там нашел, мы получили бы для нашей цели гораздо более ценный вклад, чем ответы на тысячу беконовых вопросов. В подтверждение этого Приведем пример нашего соотечественника Георга Агриколы, который уже в первой половине XVI века сделал относительно горного дела то, что было бы желательно и для нашей области. Правда, он счастливо вступил в замкнутую, уже давно обрабатываемую, чрезвычайно многообразную и все же направленную к одной цели область природы и искусства. Горы, раскрытые горноделием, значительные продукты природы, отыскиваемые в сыром виде, Добываемые, обрабатываемые, отделяемые, очищаемые и подчиняемые человеческим целям – вот что в высшей степени интересовало его, как постороннего зрителя, а он жил в горах в качестве врача. Он был дельной и наблюдательной натурой, к тому же знатоком древности, прошедшим школу древних языков, на которых он свободно и приятно изъяснялся. И теперь еще мы изумляемся его сочинением, охватывающим весь круг древнего и нового горноделия. Древней и новой металлургии и минералогии. Это и для нас драгоценный подарок. Он родился в 1494 и умер в 1555. -м. Жил, стало быть, в высочайшую и прекраснейшую эпоху вновь зародившегося, но тотчас же достигшего кульминационной точки искусства и литературы. Мы не можем припомнить, чтобы Бэкон упоминал о Гриколу. Да и в других людях он не умел ценить того, что мы так высоко ставим в последнем. Сопоставляя условия, при которых жили эти два человека, мы невольно сравниваем их. Континентальный немец видит себя в замкнутом кругу горного дела. Он вынужден сосредоточиться и научно разработать ограниченную область. Бэкона, как окруженного морем островитянина, члена нации, стоявшей в сношениях со всем миром, внешние обстоятельства побуждают идти вширь и в бесконечную даль, и сосредоточить свое главное внимание на самом ненадежном из всех явлений природы – на ветрах, потому что именно ветры обладают таким огромным значением для мореходов. Галилео Галилей. 1564-1642. Мы называем это имя больше для того, чтобы украсить им наши страницы. Нашей специальностью этот выдающийся человек, собственно, не занимался. Если благодаря веруламскому методу распыления естествознание знания, казалось, навеки было расщеплено, то Галилей тотчас же снова собрал его воедино. Он снова привел естество знания к человеку и уже в ранней юности показал, что для гения один случай замещает тысячу. Из качающихся церковных люстр он развил учение о маятнике и о падении тел. В науке все сводится к тому, что называют общий обзор, к подмечанию того, что, собственно, лежит в основе явлений. И такое подмечание бесконечно плодотворно. Галилей развивался при благоприятных обстоятельствах и пользовался в течение первого периода своей жизни завидным счастьем. Как дельный жнец направился он к богатейшей жатве и не ленился работать. Телескопы раскрыли новые небо. Было открыто много новых свойств вещей природы, более или менее видимо и осязаемо окружающих нас. И ясный могучий дух мог делать завоевание во все стороны. Так большая часть его жизни – ряд дивных, блестящих деяний. К сожалению, небо омрачается для него к концу. Он становится жертвой того благородного стремления, которое заставляет человека сообщать другим свои убеждения. Говорят, что воля человека – его царство небесное. Но еще больше находит он радости в собственных мнениях, в познанном и признанном им. Проникнутый великим духом Коперниковой системы, Галилей не колеблется хотя бы косвенно подтверждать и распространять это отвергнутое церковью и ученым миром учение и кончает жизнь в печальном полумученичестве. Что касается света, то он склонен рассматривать его как нечто до известной степени материальное, переносимое, воззрение, вызванное у него наблюдениями над баллонским камнем. Высказаться относительно цвета он отказывается. Да и нет ничего естественнее того, что человек, созданный погружаться в глубины природы, человек, чей прирожденный проникающий в гений был до невероятности изощрен математическим образованием, мог иметь мало склонности к поверхностному, легко исчезающему цвету. Декарт. 1596-1650. Жизнь этого выдающегося человека как и его учение, едва ли будет понятно, если не представить его себе французским дворянином. Преимущества его рождения с юности облегчают ему путь, даже в школах, где он получает первые уроки в латинском, греческом и математике. Как только он вступает в жизнь, способность к математическим комбинациям сразу сказывается в нем теоретически и научно. Если его поиски бесконечной империи можно назвать веруламскими, то в постоянно повторяемых попытках вернуться к себе, в развитии его оригинальности и продуктивности обнаруживается счастливый противовес им. Ему надоедает задавать и решать математические проблемы, так как он видит, что при этом ничего не происходит. Он обращается к природе и много работает над отдельными вещами, но как испытатель, он встречает много помех. Можно сказать, что он не останавливается спокойно и с любовью на предметах, чтобы заполучить от них кое-что. Он с какой-то поспешностью накидывается на них, как на разрешимые проблемы, и подходит к вещи большей частью со стороны самого сложного явления. К тому же ему, по-видимому, не хватало воображения и пафоса. Он не находит духовных, живых символов, чтобы приблизить к себе и другим трудновыразимые явления, Чтобы объяснить ускользающее от понимания, даже совсем непонятное, он пользуется самыми грубыми чувственными сравнениями. Так, его различные материи, его вихри, его винты, крючки и зубцы давят ум, и если подобные представления принимались, то это показывает, что именно самое грубое и малопонятное оказывается иногда самым приемлемым для масс. Исаак Ньютон. 1642-1727. Среди тех, кто разрабатывает естественные науки, можно отметить преимущественно два рода людей. Первые, люди гения, творчества и насилия, создают из себя целый мир, не очень беспокоясь о том, согласуется ли он с миром действительным. Если то, что развивается в них, совпадает с идеями мирового духа, возникают истины, которым изумляется человечество и за которые оно в течение веков должно быть благодарно. Но если в такой дельной, гениальной голове родится химера, которой нет прообраза в универсальном мире, то подобное заблуждение может не менее властно распространиться и на столетие пленить и обмануть людей. Люди второго рода – торовитые проницательные, осмотрительные, проявляют себя хорошими наблюдателями, тщательными экспериментаторами, осторожными собирателями данных опыта. Но истины, которые они добывают – как и заблуждения, в которые они впадают, довольно ничтожны. Их, правда, часто незаметно присоединяется к общепризнанному или пропадает. Их ложь не принимается, а если это и случится, то легко меркнет. К первому из этих классов принадлежит Ньютон, ко второму – лучший из его противников. Он заблуждается, и при том самым решительным образом. Сначала он находит свою теорию удобной, Затем с чрезмерной поспешностью убеждается в ней, прежде чем ему становится ясно, какие вымученные приемы нужны, чтобы провести на опыте применение его дипотетического апексию. Но он уже высказался публично, и вот он пускает в ход всю ловкость своего ума, чтобы провести свой тезис, причем совершенный абсурд он отстаивает пред лицом всего света как окончательную истину. Мы имеем в новой истории наук подобный случай в лице Тихо Браги. Он тоже впал в ошибку, приняв в своей мировой системе производное за первоначальное, подчиненное за господствующее. Уже в письме Ньютона к секретарю Лондонского Королевского общества, как и во всех его ответах противникам, можно обнаружить указанный нами в полемической части способ трактования предмета, который унаследовали и его ученики. Это беспрерывное утверждение и отрицание, безусловное суждение и моментальное ограничение. Так что верно и все, и ничего. Этот способ по существу просто диалектический и достойный софиста, который хочет водить людей за нос, проявляется, насколько мне известно, со времен схоластики впервые у Ньютона. Его предшественники, начиная с возрождения наук, были, если нередко и ограничены, то наивно догматичны, если и близоруки, то честно дидактичны. Изложение Жан Ньютона состоит из постоянного переворачивания вещей на голову, из самых безумных перемещений, повторений и ограничений, из превращенных в догматы и дидактику противоречий, которые тщетно пытаешься схватить, но под конец выучиваешь наизусть и воображаешь, что этим действительно что-то приобрел. И разве мы не замечаем в жизни в различных случаях следующего? Когда мы страстно хватаемся за неверное aperçu, свое или чужое, то мало-помалу оно может превратиться в фикс, навязчивую идею, и под конец выродиться в настоящее частичное безумие, сказывающееся в том, что мы не только страстно держимся за все, что благоприятствует этому воззрению, и без всяких околичностей устраняем все, что мягко ему противоречит, но и решительно противоположно ему толкуем в его пользу. Переходя от технического к внутреннему и духовному, мы сделаем следующее замечание. Когда при возрождении наук стали искать показания опыта и стремились повторять их с помощью экспериментов, последними пользовались для совершенно различных целей. Самой прекрасной целью было и остается познать явление природы, раскрывающиеся нам с различных сторон во всей его цельности. Гильберт достаточно далеко подвинул на этом пути учение о магните. Также приступали к делу, чтобы изучить упругость воздуха и другие его физические свойства. Но некоторые естествоиспытатели работали не в этом духе. Они пытались объяснить явления из самых общих теорий. Так для объяснения цветов Декарт пользовался шариками своей матери, а Бойль своими краями тел. Другие хотели, в свою очередь, подтвердить явлениями какой-нибудь общий принцип. Так Гримальди доказывал бесчисленными экспериментами, что свет есть некая субстанция. Метод же Ньютона был совсем особого неслыханного рода. Чтобы вызвать наружу глубоко скрытые свойства природы, он пользуется всего только тремя экспериментами, в которых раскрываются отнюдь не первичные, но в высшей степени производное явление. Выдвигать вперед только эти три лежащих в основе письма к обществу эксперимента со спектром через простую призму, с двумя призмами, экспериментум Крурис, и с чечевицей, и отвергать все остальное. В этом состоят все его маневры против первых противников. Личность Ньютона Время, когда родился Ньютон, относится к самым характерным в английской и даже во всемирной истории. Ему было четыре года, когда был обезглавлен Карл I, и его застало в живых восшествие на престол Георга I. Грандиозные конфликты потрясали государство и церковь и сталкивали их друг с другом самыми разнообразными и изменчивыми способами. Был казнен король. Враждующие народные и военные партии устремлялись друг на друга, в быстрой смене следовали друг за другом правительство Министерство, парламенты. Восстановленная, блестяще проявлявшая себя королевская власть была вновь потрясена. Король изгоняется, престол достается иноземцу и снова не наследуется, а уступается чужаку. Как должно возбуждать, толкать каждого такое время? И какой это должен быть особенный человек, которому и рождение, и способности открывают так много путей и который все отклоняет, и спокойно следует своему прирожденному призванию исследователя. Ньютон был здоровый человек со счастливой организацией и ровным темпераментом, без страстей, без желаний. У него был конструктивный ум, притом в самом абстрактном смысле. Поэтому высшая математика и была для него настоящим подспорьем, с помощью которого он стремился построить свой внутренний мир и осилить внешний мы не дерзнем давать оценку этой его главной заслуги и охотно признаемся, что его истинный талант лежит вне нашего кругозора. Но если мы признаем, что созданное его предшественниками он легко охватил и сделал изумительные дальнейшие шаги, что средние умы его времени уважали и почитали его, а лучшие признавали его своим братом, то и без дальнейших доказательств он должен быть признан человеком исключительным. Зато с практической, опытной стороны он уже к нам ближе. Здесь он вступает в мир, который мы знаем, в котором мы можем оценить его методы и успехи, не опуская при этом из виду следующую неоспоримую истину. Как чисто и надежно не может быть обработана математика сама в себе, на почве опыта она на каждом шагу спотыкается и, подобно всякому иному разработанному принципу, может повести к заблуждению, и даже довести его до чудовищных размеров. Как доходит Ньютон до своего учения, как опрометчиво действует он при первом его испытании, это мы обстоятельно показали выше. Затем он последовательно строит свою теорию и пытается даже придать своему способу объяснения характер факта. Он удаляет все, что ему вредит, а то, чего нельзя отрицать, просто игнорирует. Он вовсе не защищается, а только повторяет своим противникам. Подойдите к предмету, как я это сделал. Следуйте моему пути. Устройте все, как я устроил. Смотрите по-моему, заключайте по-моему, и вы найдете то, что я нашел. Все остальное от лукавого. К чему сотни экспериментов, если два или три наилучшим образом обосновывают мою теорию? Этому способу трактования, этому непреклонному характеру Учение его, собственно, и обязано всей своей удачи. Раз уж произнесено слово характер позвольте уделить здесь место нескольким напрашивающимся замечаниям. Каждое существо, ощущающее себя как некоторое единство, стремится нераздельно и неизменно сохраняться в своем состоянии. Это вечный, необходимый дар природы, и можно поэтому сказать, что каждое единичное существо обладает характером вплоть до червяка, который извивается, когда на него наступают. В этом смысле мы можем приписать характер и слабому человеку, и даже трусу. Он ведь отрекается от того, что для других людей представляет наивысшую ценность, но что чуждо его природе – от чести, от славы, только для того, чтобы сохранить свою личность. Однако обыкновенно словом «характер» пользуется – в более высоком смысле – в тех случаях, когда личность, обладающая значительными качествами, упорно стоит на своем и ничто не в силах свернуть ее с пути. Сильным характером называют такой, который мощно противостоит всем внешним преградам и стремится проявить свою самобытность, хотя бы с опасностью потерять свою личность. Великим называют характер, когда его сила связана с великими, необозримыми, бесконечными качествами и способностями, и когда благодаря ему появляются на свет совершенно оригинальные, неожиданные замыслы, планы и дела. Хотя каждый прекрасно понимает, что величие составляет здесь, как и везде, именно сверхмерное, однако было бы заблуждением думать, что речь идет здесь о нравственном моменте. Главный фундамент нравственного есть добрая воля, которая, по своей природе, может быть направлена только на правое. Главный фундамент характера ⁇ есть решительное хотение, безотносительно к правому и неправому, к добру и злу, к истине или заблуждению. Это то, что так высоко ценит в своих членах каждая партия. Воля принадлежит свободе, она направлена на внутреннего человека, на цель. Хотение принадлежит природе и направлено на внешний мир, на действия. А так как земное хотение может быть всегда лишь ограниченным, то можно почти заранее предположить, что на практике согласное с высшим правом никогда не может стать, разве только случайно, предметом хотения. Заметим при этом, что найдено еще далеко недостаточно прилагательных для выражения различных характеров. Для опыта мы воспользуемся символическими различиями, которые употребляются в физическом учении о плотности тел. Мы скажем, что бывают характеры, Крепкие, твердые, плотные, упругие, гибкие, мягкие, тягучие, упорные, вязкие, жидкие и кто знает, какие там еще. Характер Ньютона мы причислили бы к упорным, как и его теории цветов является окостенелым общим обзором. В данный момент нас касается только отношение характера к истине и заблуждению. Характер остается одинаковым, отдается ли он во власть первой или второго. И потому мы нисколько не умоляем того высокого уважения, которое мы питаем к Ньютону, утверждая, как человек, как наблюдатель, он впал в заблуждение. Как человек характера, он глава секты. Он именно тем и проявил сильнее всего свое упорство, что это заблуждение, вопреки всем внешним и внутренним предостережениям, Он твердо отстаивал до своего конца. Мало того, все больше разрабатывал и пытался распространить, укрепить его и вооружить против всех нападений. Однако этим разрешена еще не вся загадка. За этим кроется нечто еще более таинственное. Дело в том, что в человеке может появиться высшее сознание. Так что он приобретает возможность до известной степени обозреть необходимую, присущую ему природу, в которой он ничего не может изменить со всей своей свободой. Достигнуть здесь полной ясности почти невозможно. Бронить себя в отдельные моменты, правда, удается, но никому не дано все время порицать себя. Если не хвататься за обычные средства сваливать свои недостатки на обстоятельства, на других людей, то, в конце концов, из конфликта разумного судящего сознания с натурой, которая, хотя и модифицируема, но неизменно, возникает особого рода ирония по отношению к самому себе. Так что к своим ошибкам и заблуждениям мы относимся терпимо, как к невоспитанным детям, которые без своих шалостей, быть может, не были бы нам так дороги. Эта ирония, это сознание, снисходящее к собственным недостаткам, играющее своими заблуждениями и предоставляющее им тем больше простора, что в конце концов оно надеется справиться с ними, может проявляться у разных субъектов в различной степени. И мы охотно взялись бы, не будь это слишком рискованным, установить такую галерею характеров на основании живых и отошедших образцов. Если бы затем дело вполне выяснилось на примерах, никто не обратился бы к нам с упреком, найдя в этом ряду и Ньютона, у которого, несомненно, было смутное ощущение своей неправоты. Как иначе было бы возможно, для одного из первых математиков пользоваться такой пародией на метод, что уже в лекциях по оптике, желая установить различную преломляемость, он приводит лишь в самом конце опыт с параллельными средами, относящийся к самому началу. Как мог человек, для которого важно было бы в полном объеме познакомить своих учеников с явлениями, чтобы построить на них приемлемую теорию, как мог такой человек трактовать субъективное явление лишь в конце, и отнюдь не в известном параллелизме с объективными. Как мог он объявить их неудобными, тогда как они, без сомнения, самые удобные, если только не желать уклониться от природы и обеспечить от нее свое предвзятое мнение? Природа не высказывает ничего, что было бы ей самой неудобно. Тем хуже, если она становится неудобной какому-нибудь теоретику. После всего сказанного Так как этические проблемы могут решаться весьма различными способами, мы приведем еще такую догадку. Быть может, Ньютону потому именно так нравилась его теория, что при каждом эмпирическом шаге она предъявляла ему новые трудности. Так один математик говорит. «Обычай геометров – восходить от трудности к трудностям и даже неустанно создавать себе новые трудности, чтобы иметь удовольствие преодолевать их». Всякое заблуждение, непосредственно вытекающее из человека и из окружающих его условий, простительно, часто даже почтенно. Но не все последователи этого заблуждения заслуживают такого снисходительного отношения. Повторенная чужими устами истина уже теряет свою прелесть. Повторенное чужими устами заблуждение кажется пошлым и смешным. Отделаться от собственного заблуждения трудно часто невозможно даже при большом уме и больших талантах. Но кто воспринимает чужое заблуждение и упрямо держится за него, тот обнаруживает весьма невеликие способности. Упорство оригинально заблуждающегося может рассердить нас. Упрямство человека, копирующего заблуждение, вызывает досаду и раздражение. И если в споре против Ньютонова учения мы иногда выходили из границ сдержанности, то всю вину мы возлагаем на школу, у которой некомпетентность и самомнение, лень и самодовольство, злоба и жажда преследования стоят в полном соответствии и равновесии друг с другом.